Влад очнулся на своем ложе, повернул голову к окну. Это был не сон. За решеткой виднелись страшные, высоко воздетые фигуры. Уловив шевеление одной из них, Влад отвернулся. Болели голова и шея. Он ощупал их, крови не было, лишь несколько капель на волосах и рубашке. Влада передернуло. Он встал, скомкал и отшвырнул в угол рубаху. Наскоро умылся из серебряного таза, пошатываясь, вышел из комнаты. Его нашли ближе к полуночи, в одном из павильонов отдаленного парка. Влад был в состоянии глубокого сна, ограничившего с обмороком. Он почувствовал, как его схватили, подняли на ноги, куда-то повели. Блеск воды, в которой отражались факелы стражников, бесконечные коридоры, освещенные масляными лампами, Все это Влад воспринимал словно со стороны. Также смотрел он на помощника правителя дворца, когда его привели в ярко освещенные, залитые ароматами курящихся благовоний покои. Голос надменного чиновника доносился гулко, словно из бочки. «По милости великого султана, в замок Эригес, где ты будешь проживать, ожидая дальнейших распоряжений. Отъезд завтра после полудня». Он повернулся и пошел прочь. Владу позволили взять с собой все свое имущество. Из карманных денег, которые выдавали ему на содержание, он молча сунул несколько монет, более чем щедрый дар, давешнему слуге и выразил желание проститься с братом. Слуга, заботливо укладывая в сундуки одежды Влада, был явно огорчен. Пряча глаза, ответил. «Господин Раду выражает вам свое почтение», и просит передать, что он опечален расставанием, которое, впрочем, он уверен, будет недолгим. Он также сожалеет о том, что занятия при малом дворе принца Мехмеда не позволяют ему высказать вам это лично. Влад отстранил слугу и направился в комнату брата. Все ли там по-прежнему? Обстановка действительно не изменилась. На своих местах были ширмы, сундуки с одеждой. В углу все так же стоял небольшой дорожный складень. Влад окинул взглядом комнату, словно запоминая, и тихо вышел на галерею. Подходя к дверям придворного астролога, он вдруг вспомнил, что приближается время намаза. Слуга Такади спешил куда-то с молитвенным ковриком в руках. Стражей у дверей не было. Влад открыл дверь и вошел. Такади и не думал молиться. Он сидел в кресле у небольшого изящного столика на котором стоял удлиненный кувшин. Хранитель библиотеки потягивал напиток из кубка синего венецианского стекла. Влад уловил аромат, от которого успел отвыкнуть. Это было вино. Ученый сделал приглашающий жест и произнес. Один персидский математик и врач, его имя Гиясаддун Абуль Фатх Ибн Ибрахим Амар Хайям Нишапури написал такие стихи. Нам с гуриями рай сулят на свете том, и чаши, полные пурпуровым вином. Красавец и вина бежать на свете этом разумно ль, если к ним мы все равно придем? Сноска. Перевод под редакцией Абдурахманова. Он был мусульманином? – спросил Влад. Да, и даже совершил хаджу в Мекку. Но, как мне кажется, он тогда продержал поводья своего языка и пера из страха, Они из благочестия. О, его стихи жалят, как змеи. Но как же, спросил Влад, сделав неопределенный жест в сторону окна. Из него доносилась песнь Муэдзина. У меня есть привилегии, ответил Люфти Такади. Хаям жил триста лет назад, а мы, увы, живем сейчас. Но разумному человеку всегда нелегко, посему некоторые, не переходящие в страсть удовольствия, позволительны. В отличие от него, меня в силу возраста не ежедневно влекут красавицы, но порой я любуюсь красотой нежных цветов. Я очень ценю, что ты зашел попрощаться, — сказал он, меняя тему. Присядь, мальчик. Влад сел в кресло напротив старика-астролога. Мы — цель и вершина премудрого творения Всевышнего, — помолчав немного, заговорил Такади но каждому из нас предначертана своя судьба. Когда ты почти год назад в первый раз зашел ко мне в поисках брата, я, а я могу увидеть знаки судьбы, сумел разглядеть многое из того, что тебя ожидает. Он снова отхлебнул из своего кубка. Всего рассказывать не буду, ибо даже я могу ошибаться. Но и знать наперед самые важные события, которых невозможно избегнуть, человеку нельзя. Такое знание истощает разум и угнетает душу. Тебя ждут дела, о которых потомки будут слагать легенды. Трижды ты станешь царем. Такое не каждому удается. Влад хотел что-то сказать, недоуменно возразить, но астролог предостерегающе поднял руку. «Ты прольешь немало крови моих единоверцев, и все же прошу тебя об одном». Постарайся умерить темную половину твоей души. Это страшная черная бездна есть в каждом человеке. Она влечет, искушает всех и многих, особенно решительных и сильных, порабощает. Остерегайся ее, как чумы. Для тебя эта пропасть особенно опасна. На память от меня возьми вот это. Старик, отставив руку и немного полюбовавшись, Снял один из своих персней, старинное золотое кольцо работы, которое сейчас могло показаться грубой. Его украшал неограненный изумруд. Это кольцо, — продолжал Такади, — сделали еще тогда, когда люди поклонялись духам земли и воды, огня и неба. Глядя на него, иногда вспоминай мои слова. А теперь спрячь, не нужно, чтобы его видела твоя свита. Рот его скривила мимолетная ироническая усмешка. Он наклонился к Владу и негромко произнес «Когда прибудешь в Оригез, не забудь сразу сделать подарок коменданту». Снова откинулся на спинку. «Мы больше не увидимся. Прощай, мальчик. И помни мои слова». Старик уставился в окно. «Прощайте, Люфте Фенди», — ответил Влад. Не оборачиваясь, он вышел из комнаты библиотекаря, снова ощутив потерю, прибавившуюся к грузу тревожной неизвестности. Едва услышав название крепости Эрегёс, Влад, за год освоивший турецкий язык, понял, что оно означает «кривой глаз». Они двигались весь день и добрую половину ночи. Влад, конвой из султанских гвардейцев и дворцовый чиновник верхом, Сундуки Влада на двух орбах и прибыли в замок, когда луна была уже высоко. Небольшой замок в гористой местности, мрачноватый, несмотря на некоторые архитектурные ухищрения, походил больше на разбойничье гнездо, чем на пограничную крепость. Впрочем, значение порубежного укрепления с продвижением империи османов на запад Эригез утратил и теперь являл собой резервный гарнизон. Въехав на просторный двор, Влад смог убедиться в том, что творения турецких архитекторов словно изменяли объемы, внутри они были гораздо просторнее, чем казались при взгляде снаружи. Замок, одной стороной лепившийся возле крутого неприступного обрыва, обнесенный мощной стеной, оказался не таким уж маленьким. Внутри укреплений помещались службы и кухни, казармы отряда янычар, Несколько источников воды и даже небольшой сад. Янычары были грубы до наглости. Ничто в них не напоминало дворцовых стражников в Адрианополе, делавших свое дело не оружием, но одним присутствием, безмолвных и чистоплотных. Владу отвели небольшую сводчатую комнату в мощной башне, два окна бойницы которой выходили на обрыв, простиравшуюся внизу холмистую равнину в высокое звездное небо. Владу пришлось самому прикрепить на стены три своих ковра, камни были холодными, узкий топчан, стол, две скамьи, больше в комнате ничего не было, остальную мебель заменили сундуки Влада. К нему был приставлен единственный слуга, ворчливый старый грек из бывших янычар, помещавшийся в коморке, которую нельзя было миновать, спускаясь по лестнице из комнаты Влада. Помня наставление Такади, следующим же утром он отправил слугу с просьбой о встрече с начальником гарнизона. Тот вернулся через несколько часов. Где так долго пропадал старый грек, Влад выяснять не стал. И проворчал, что сотник ожидает его, и что Владу неплохо бы поторопиться. Он услал слугу, отыскал в своих сундуках не слишком дорогой и не такой уж большой серебряный кубок, Наполнил его золотыми венгерскими флоринами, что опустошило его кошель почти наполовину, обернул его парчевым платком и направился к коменданту. Комната сотника почти ничем не отличалась от той, где поместили Влада, только была просторней и находилась на первом этаже, за кардигардией. Открыв массивную дверь из обожженного дуба, Влад предстал перед старым, злобным на вид одноглазым турком. Гавкая словно собака, тот принялся излагать ему условия содержания, не выходить за ворота крепости, не выказывать буйства или непочтительности, не употреблять вина. Сотник не сразу заметил парчевый сверток в руках своего постояльца, но когда Влад с поклоном и словами едва ли не льстивыми вручил ему подношение, изменился до неузнаваемости, предложил Владу присесть, велел принести чаю, и обычным любезным голосом пустился в воспоминания. Влад просидел у него до времени намаза, но старый янычар не обратил на крики Муэдзина никакого внимания и продолжал рассказывать. Потом, словно спохватившись, вежливо распрощался с гостем, которому, по его мнению, следовало отдохнуть.